Глава 23 Информация о бигстве степняков быстро разлетелась среди воинов. И те всячески ругались, что, конечно же, прекрасные видели и даже слышали авары. Так что им тоже требовалось теперь пересмотреть свои планы с учетом новых условий. И Кандик вряд ли захочет нас просто отпустить. Нет, он захочет нас жестоко наказать, чтобы впредь неповадно было, подумал Рус. На что, собственно, и был расчет. Впрочем, авары в этот день атаковать не стали. В их понимании крыса загнана в угол, прижата к озеру и никуда не денется. Теперь, пользуясь численным преимуществом, надо с толком расстановкой разделаться с противником. Может, даже надеялись на попытки прорыва по отдельности разных отрядов. И в этом случае им будет еще легче уничтожить врага. Но после боя в тот же день все устали и в принципе никто прорываться не пытался. Да, и глупо, все прекрасное понимают что только вместе можно отойти в безопасные районы. Привлекло внимание то обстоятельство, что к лагерю Леха заявились вожди юго-западных славян, что они участвовали в исходе. О чем говорили рус, понятное дело, не знал, да и не особо хотел знать, хотя догадываться, в принципе, было несложно, если применить логику. А логика простая. Эти отщепенцы поняли, что дело пахнет керосином, война проиграна и аварии крепко «накажут», как самих ромеев, так и их союзников, и первыми под пресс попадут именно они. Так что наверняка просили защиты и, возможно, помощи, ибо ромеям они не нужны, разве что только в качестве бросаемых в самое пекло воинов. А под властью Авар находиться тяжко и тоже придется воевать на переднем краю. Так что им не остается ничего другого, как пусть с опозданием, но переселиться на север. Значит, нужно пройти через землю гунагуров, а без покровительства со стороны пана, что договориться об этом малом исходе с каганами – это почти невозможно. На третий день, в попытке потянуть время, император Юстиниан вызвал кагана Кандика на переговоры. Переговаривались долго, и судя по тому, как махал руками великий каган, разговаривали на повышенных тонах. Надо думать. Каган потребовал в качестве извинений совсем уж нереальные суммы откупных, на что император согласиться не мог. Да даже если и мог, то все равно не согласился бы, ведь противника надо было удерживать на месте еще несколько дней. После провала переговоров Авары атаковали лагерь, но без особых последствий. Покрутились перед забором из ежей, покидали стрелы, половили их сами. Попробовали растащить ежи с помощью арканов и даже цепляли их, но обороняющиеся быстро перерезали веревки. Хотя, конечно, то тут, то там аварам все же удалось вырвать несколько ежей. Даже целые секции, ведь они были между собой связаны, но пробиться в образовавшуюся брешь не могли. Попытались, конечно, но брешь перекрыла вооруженная копьями пехоты, с флангов стали лучники, и авары, потеряв в этой попытке несколько десятков человек, умчались обратно. «Тут пехота нужна», — заметил славян. «Хаган не дурак, так что тоже быстро сообразит», — кивнул Рус. «Посему бой завтра будет горячим». Рус оказался прав. На четвертый день лагерь атаковала аварская пехота. Точнее, спешившиеся всадники из числа европейских по лику авар. Здоровенные лбы, на голову превосходивших по росту ирололиких авар. И на полторы-две головы тюрков. Те едва за полтора метра роста были». Ударили сразу в трёх местах, забор из ежей разбросали довольно быстро, а дальше вышла заминка, ибо им противостояли славяне, закованные в доспехи не хуже, а то и лучше. С обеих сторон летели стрелы с дротиками, так что замес вышел очень непростым и чем-то напоминал борьбу двух равных по силе сумаистов. Полоскавшись так целый час и не добившись прогресса, авары вынуждены были отступить. Остальные две разновидности авар в пеший бой вступать не желали, да и не помогло бы это им. Те же лангобарды быстро бы покромсали их своими секирами, особенно тюрков. Снова разошлись. «Утром начинаем отступать к Дунаю», — сообщил вестовой от императора. «Ваше место здесь». Вестовой показал на план схеме, где в строю должны были находиться люди, подчиненные русу. Отступать предполагалось большим каре, В центре обоз с продовольствием, водой и ранеными, ну и императорская ставка. Что в кавалерии, то она должна была крушить неподалеку, и в случае атаки противника на каре по возможности, если не парировать удар, то не дать врагу насесть на пехоту слишком уж плотно. Насколько это все работоспособно оставалось под вопросом, и практика должна была это показать. Строили с самого утра, едва позавтракав на рассвете и до самого полдня. Всё-таки такое построение было непривычно даже самим Ромеям, а уж варвары вносили в процесс натуральный хаос. Но как бы там ни было, построились и двинулись. Каре сразу же повело сикось-накось. Сразу в нескольких местах появились огромные бреши, и если бы в этот момент ударили Авары, то всё бы и кончилось. Но если они и хотели ударить, то кавалерия им мешала. Авары, кстати, кружили в непосредственной близости, но в бой вступать не спешили. Максимум стрелами кидались. Наверное, не могли сообразить, как лучше действовать. Восстановили Корея, и вот вторая попытка. Сдвинуться с места всей толпой, как единым организмом. Получилось ничуть не лучше, чем в первый раз, и снова крик «Бег, ругань!». Лишь с пятой попытки что-то получилось, но пройти недалеко с пару километров. Строй вновь начал окривить. Кроме того, ударили в тыл авары, и карай вновь встал, отражая атаку. Отбились, налет получился скоротечным, классическая разведка боем. Снова зазвучал сигнал, и карай опять тронулась с места, под крики командиров, призывающих не растягиваться, держать строй. В итоге к вечеру прошли всего километров 10, встав и у западного берега озера Китай. И это, если подумать, очень даже неплохой результат. Даже если и дальше будем двигаться с такой же скоростью, то до Дуная доберемся максимум дней за пять», — сказал Рус. «Это если авары не перекроют нам путь», — заметил на это Славян. «Продавим. Наша кавалерия тоже на месте сидеть не будет». Новый день, и снова как в прошлый потребовалась куча времени, чтобы построить каре. «А где авары?» — вдруг поинтересовался Славян. Рус осмотрелся и тоже удивился. Кочевников в зоне видимости не наблюдалось. Отсутствие авар заметили не только Славян с Русом, но и прочие, в том числе Ромеи и несколько отрядов лёгкой кавалерии, поскакали во все стороны. «Будет паршиво, если они ушли сразу к Дунаю и будут ждать нас там», – подумал Рус. Чтобы узнать результат разведки, Рус сам направился к ставке императора, и то, что он услышал, ему сильно не понравилось. «Все авары маршем двигаются на север, Цезарь!» «Может, на запад повернули после того, как прошли вдоль восточного берега озера?» Нахмурившись, спросил Юстиниан Великий. «Нет, Цезарь, они продолжили движение на север». «Писец котятам», – подумал Рус. «Вопрос в том, кто выступит в роли этих котят. Гуны с гурами или мы?» сомнение князя в этом вопросе понятны. Авары могли как раздолбать в ноль гунов с гурами, так и договориться с ними и, объединившись, ударить уже паромеем и их союзникам. Понял это как сам император, так и его военачальники. Юстин, как близкий родственник с озабоченной миной на лице, что-то зашептал на ухо императору. Выслушав племянника, тот кивнул и сказал. «Двигаемся скорым маршем к Дунаю. Завтра к вечеру мы должны быть там». И вся огромная масса ломанулась на запад с максимально возможной скоростью, что все равно оставляло желать лучшего. «Что же пошло не так?» – задался вопросом Мрус. Почему авары узнали о маневре гунов с горами так быстро? Разведка постаралась? Ну так они не новички в перехвате разведгрупп противника и тоже заботились своими группами перехвата. Предательство? Тоже может статься. Ради власти чего только не сделаешь, на какую только подлость не пойдешь. Войска успели не только дойти до Дельты Дуная, но и переправиться на острова и готовились к переправе на правый берег реки когда вновь появились авары. Как стало ясно позже, от каких-то залетных гуров, почти загнавших коней, авары все же дали бой гунагурам и хорошенько их потрепали. И те, потеряв до третьей от своей численности, теперь действительно кинулись бежать в родные края. Оставалось только порадоваться, что все-таки не спелись. Перебравшись на западный брег, ромейская армия тут же поспешила на юг, чтобы закрепиться в ближайших городах укрывшись за их стенами. О том, что можно попытаться принять авар на переправе, если они все же рискнут пойти в погоню за беглецами, форсировав реку, никто, похоже, даже не подумал. Но может в чем-то и правильно. В одном месте авары переправляться не станут. Будут делать это в нескольких районах, до большом удалении друг от друга. А стоит им где-то захватить плацдаром и все. Они просто быстрее нарастят численность. Лех со своей армией устремился на север, стараясь как можно скорее добраться до горных районов восточных Карпат. Там хоть и не так удобно и быстро двигаться домой, но зато безопаснее. Но перед этим он призвал к себе руса. «Брат мой, как ты прекрасно знаешь, часть наших сородичей, прельщенные сладкими речами ромеев, отказались следовать со всеми на север и остались. После этой неудачной для нас войны...» Жестокие авары непременно возьмут их землю под свою руку и станут всячески гнобить наших сородичей. И даже, более того, заставят воевать на своей стороне против нас, угрожая смертью родным в случае отказа. Наш долг и милосердие требуют от нас помочь заблудшим сородичам. Оборониться от авар будет невозможно, потому надо защитить их во время перехода племен на север. Я бы сам взялся за это богоугодное дело но моя обязанность довести армию, и потому я поручаю это великое дело тебе, как моему брату и князю». «Ты не лев, ты лис», – подумал Рус, мысленно матерясь, но держа лицо и даже в нужных местах согласно кивая. «Сложить 2 и два в этом деле несложно. По сути, он отвлечет часть авар на себя. А если повезет, с точки зрения леха, конечно, то и прибьют меня. Все не самому пачкаться», – снова подумал он. «Сделай все возможное, брат. Это честь для меня». С видом лихим и притурковатым, то есть одухотворенным, ответил Рус, ударив кулаком правой руки себе в грудь. Выйдя от Леха, Рус призвал к себе младшего брата. «Барс, знаю, что ты хотел бы пойти со мной. Напрошу тебя. Расшибись в лепешку, но не дай Леху меня ограбить. Чую я, что попробует он разорить мой город своей властью пана». Уведя всех специалистов по выделке цемента, Выплавки стали, кузнецов и строителей. Сам, наверное, помнишь, какими глазами он смотрел на Русгард? Сделаешь? Соловян только кивнул серьезным видом.